Глава седьмая Вечер был в самом разгаре и уже успел потерять свою томность. Элиса в очередной раз напряженно переступила с ноги на ногу, крепко сжимая в руках холодный бокал с минералкой. Так называемая официальная часть их институтского бала завершилась. Грамоты были вручены, громкие слова напутствия в адрес студентов произнесены, преподаватели оперативно ретировались и... Началось то, что каждый из вас хоть раз в жизни видел в типичном европейском или американском фильме про студенческую жизнь. Элли оглядывалась по сторонам и невольно ловила себя на мысли, что стала частью именно такой мизансцены. Музыка все громче, крики разгоряченных студентов, пронесших литры алкоголя в зал в упаковках из-под апельсинового сока, глубокие поцелуи, горячие объятия в стиле грязных танцев. Не то, чтобы она сейчас смотрела на какое-то уж совсем неприглядное сумасшествие. По крайней мере, половых актов на глазах у всех здесь не было. Пока. Просто вся эта атмосфера давила. Она не хотела быть частью этого действия, не могла поймать общей волны веселья и эйфории. А еще смущали то и дело подваливавшие под видом заботливых и приветливых кавалеров одногруппники, уточнеющие, не принесли ли ей что-то покрепче. Почему она не хочет потанцевать со всеми и, наконец, расслабиться, и вообще, все ли у нее нормально? Нет, нормально не было. Но Элли предпочитала вымученно улыбаться, отрицательно качая головой. Моника ожидаемо растворилась в этом безудержном коктейле веселья. Тарик тоже невесть куда пропал. Элиса в очередной раз напряженно оглядела помещение, погруженное во мрак ритмично освещаемая неоновыми вспышками света музыки. Необъяснимое внутреннее беспокойство нарастало, уже переходя почти в панику. Что-то было не так. А что? Девушка пока понять не могла. В очередной раз посмотрела на наручные часы. Уже почти десять вечера. Самое время ретироваться. Надо только найти Фатиму, тоже куда-то запропастившуюся, что было странно вдвойне потому что едва ли еще более скромной и зажатой девушке, чем сама Элли, было что здесь делать. Элиса в очередной раз оглядела зал в поисках знакомого силуэта Фатимы. Бесполезное действие. В этой толпе беснующихся невозможно было кого-то увидеть. «Элли, все нормально?» — раздался на ухо знакомый голос. Моника стояла рядом, обнимая какого-то нового долговязого парня о достоинствах которого наверняка завтра будет говорить нон-стопом. «Хочу уйти отсюда. Не видела Фатиму?» Попыталась перекричать музыку, но не помогло. Моника нагнулась Келли ближе, дохнув на нее алкогольными парами и переспросила. «Фатима? Я ее недавно видела. Она должна быть в туалете». Пробираться сквозь толпу ушедших в полный отрыв сверстников было неприятно. Запах пота, тестостерона, феромонов – И недорогого алкоголя раздражал рецепторы обоняния. Близость чужих тел пускала по коже мурашки отторжения. Зашла в уборную, закрыла за собой дверь, отрезав раздражающий источник какофонии. Никого внутри. Вытащила из сумочки телефон и чертыхнулась. Вне зоны доступа. А она и не подумала, что связь здесь будет работать плохо. Посмотрела на дисплей и еще больше напряглась. До приезда сюда по дороге из дома ей пять раз звонила мама, потом посол. Неспроста. А она даже не слышала из-за отключенного звука. Подложечка еще больше засвербела. Надо было идти на улицу, а не в туалет, чтобы связь появилась. Хотя, если Фатима все еще внутри, телефон у нее, скорее всего, тоже не работает. С этой мыслью развернулась на каблуках, чтобы направиться на выход. Как вдруг в дверь заскочила несколько взъерушенная еще более взволнованная, чем Элиса подруга. «Эли!» — воскликнула Фатима с облегчением. «Слава Аллаху, я тебя нашла!» «Все нормально?» — говорила и понимала, что все больше начинает волноваться. «Поехали быстрее отсюда! Тарик ждет снаружи! Нужно ехать!» Слова подруги выглядели все более странными и напрягающими. Элиса ведь давно уже никуда не ездила лишь в компании Тарика. У нее ведь свой водитель... Ей нужно только позвонить, и он оперативно подъедет. Отец ведь тогда ясно дал ей понять. Причем здесь старик? Все нормально, Фатима. Да, сказала та, отводя глаза и нервно сглатывая. Только пойдем быстрее. Элиса больше не ждала. Решительно направилась к двери с подругой, чтобы выбраться отсюда. Снова бьющая по мозгам музыка, неприятный запах вкупе с подступающим к горлу чувством тошноты от волнения, сковавшего все тело. Что-то происходит. Что-то, что связано с настырными звонками матери. Волнением Фатимы, Тариком снаружи. Сердце больно билось в ребра груди. Ком паники нарастал. «Да что такое происходит, в конце концов?» Уже не сдерживая эмоций, выкрикнула Элиса, стоило им только оказаться снаружи. «Быстрее в машину!» Паника в голосе Фатимы была очевидна. Дрожащими пальцами она начала судорожно кому-то набирать. «Мы снаружи, быстрее сюда!» Кричит теперь в трубку. Тут же с визгом подъезжает неизвестный Элли черный тонированный внедорожник. Девушка инстинктивно делает шаг назад, все происходящее нравится ей все меньше. Окно заднего вида опускается, и Элиса видит сидящего внутри Тарика. «Элли, быстрее внутрь!» Не успевает что-то сообразить. Молча выполняет его приказ. Дальше все как в кино на замедленной съемке. Едва за Элли захлопывается дверь, и она оказывается в погруженном во мрак салоне тонированного внедорожника, снаружи раздается глухой выстрел и вскрик. Элиса поворачивает голову и видит, как Фатима падает на асфальт в неестественной, уродливой позе. Крик ужаса и неверия застревает в ее горле. Машина резко трогается, заставляя корпус девушки сильно дернуться, а голову закружится еще больше. Элли впивается в вид удаляющегося в окне заднего вида входа в клуб. И все еще не верит, что подруга осталась там, на асфальте. «Что? Что происходит, Тарик? Надо ей помочь! Помочь!» «Ничем уже не поможешь. Фатима, скорее всего, мертва. Выстрелили со слишком близкого расстояния». Мрачно констатирует друг напряженным голосом. Эли, все очень серьезно. «Что значит мертва? Мы не знаем! Нужно вызвать скорую! Что вообще произошло?» Снова крик, от которого уже стекла вибрируют. «Там должна была быть ты», — говорит он строго, решительно смотря на Элли диким взглядом, в котором решительность замешана со страхом. Гремучая смесь. «Я в этом не сомневаюсь, Элли». «Что ты такое говоришь?» По телу пробегают мурашки ужаса. «Вы сегодня со спины очень похожи с ней, почти одинаковые наряды. Наверняка они стреляли в тебя, потому что...» Снова пауза. Словно бы он подбирал слова. Элиса не дышала. «Потому что Элена твоего отца сегодня тоже было совершено покушение. Он в реанимации. А твой брат шериф...» «Что с шерифом?» «Внутри все замерло». «Шериф арестован. Государственный переворот Элиса. Дворец захватили представители другого бедуинского рода. Боюсь, что все может очень нехорошо закончиться для вас». Элиса пыталась свести одно с другим. Шериф учился в Англии, как отец. Она знала, он должен был приехать на пару дней в Эмираты по каким-то государственным делам. Мама? Близнецы? Она не знала, говорит ли, или она потеряла этот навык. Внутри все напряглось, словно бы высосанное вакуумом. Им удалось оперативно вылететь на Сокотру, к брату твоего отца Нуриддину. Верные слуги помогли. Так что мама с твоими младшими в относительной безопасности. Элиса снова открыла дрожащими пальцами экран телефона, на автомате нажимая вызов напротив номера матери, словно бы желая сейчас услышать ее голос и удостовериться, что все происходящее неправда, что это либо злая шутка, либо... В этот момент Тарик с силой выхватил ее телефон, быстро открыл окно и вышвырнул его наружу. «Ты что творишь?» «Ты и правда ничего не понимаешь, Элли? Тебя хотели убить, твоего отца почти убили». «Твой брат схвачен, но судьба его неизвестна. Очнись уже. Они избавляются от претендентов на власть от вашего рода. Твоя жизнь сейчас под угрозой, как и жизни всех членов твоей семьи». Мозг не успевал обрабатывать эту информацию. Все вокруг выглядело странным, сюрреалистичным, как в страшном сне. Она действительно должна быть спит. Не верит. Не верит. Что? Что мне делать? Снова не то произносят вслух, не то шепчут одними губами. «Для начала обеспечить твою безопасность, Элли. Сейчас это главное. Это позволит думать трезвее и планировать дальнейшие действия». Деловито произнес Старик, походу, кому-то набирая. «Мы скоро будем», — тихо произнес в трубку, а потом поднял глаза на подругу. «Мы едем к моему отцу, Элли. Ситуация слишком дерьмовая, чтобы мы действовали сами. Я не великий политик и не Джеймс Бонд». Скорее всего, мои конспирационные меры в виде левого номера и неизвестной машины надолго нам не помогут. Я не понимаю пока, как можно тебе помочь. Здесь нужна помощь посерьезнее. А он, возможно, сможет. Он ведь Эгилас Бензема.